Глава 7. Сосуд жнеца. Для инициации сосуда потребовалось касание. Ник смотрел, как под руками расползается рисунок с каждым произнесенным словом архиепископа. Устные заклинания практиковались только в церкви и то, как часть обряда. В обиходе для активации требовалось лишь сила мысли. Сильно и не лукавя, можно сказать, что перед обрядом Кефрис пролил на алтарь прозрачную жидкость из захваченного с собой сосуда. Так что тут больше алхимического, чем божественного. Суть та же химия только для магов. Резонанс нарастал с каждым словом священника такое чувство, что от груди по всему телу и до кончиков пальцев распространяется вибрация. В какой-то момент она стала не только физической, его привычное видение мира затрещало по швам, показывая невидимые доселе линии изгустки вокруг. Буквально на секунду перед ним все покраснело, как будто на закрытые веки надавили. А потом включили мощный источник света. Красная была вода и другая жидкость, которую он себя обнаружил. В этом мире невозможно было дышать или что-то услышать. Уши забило. Единственное, что он видел, это белые плавающие нити, как от заросшего кустарника, хотя они больше смахивали на водоросли в загрязненном водоеме. Удивиться он не успел. В следующую секунду вибрация прекратилась, и Ник с магическим треском вынырнул назад. С него спадало невидимое астральное стекло. По-другому и не назвать. Это его вторая кожа магического характера разлетелась в дребезги. А то, что упало на пол, впиталось в толщу земли, как призрак проходит сквозь стену. Тогда он и увидел, что представляет его сосуд. Духовным зрением Ник нашел некую трубку. По аналогии можно соотнести с химическим мерным цилиндром или с пробиркой. Внутри не было ни единой капли жидкости. Зато к его черным стенкам примыкал второй зеленый слой стекла. Смотреть чужие сосуды у него не хватало магической энергии. Да и навряд ли он когда-то сможет. Но по расспросам этот сосуд у всех прозрачен. То есть само его покрытие никогда не изменяется. А у него изначально он стал черным. Скорее всего, из-за той драконоподобной твари, подумал Ник. Она и запустила цикл изменений в нем, подаривший новые способности. Еще одним важным наблюдением стал самый поверхностный слой. Он не был твердым и похожим на впаянное стекло, как остальные, а скорее подвижным, будто вокруг пробирки роились пчелы или другие насекомые серо-радужного отлива. Значит, это и есть накопленные души. Почти пять сотен. Если память не изменяет, их должно быть больше. Неужели траты на использование силы настолько сжирали этих светлячков? Ничего не говоря, он вышел во двор и нашел валун, что подметил, когда шастал вокруг капеллы. Вес килограммов триста. Пойдет. Сила привычно активировалась, и валун вместе с приросшим к нему дерном поднялся в воздух. Земля посыпалась под ноги. Ник понимал, что его кости не выдержат при анатомически неправильных движениях, потому соблюдал технику безопасности. Никаких неестественных углов. Даже в прошлый раз с откинутым вараном он старался затормозить зверюгу без переломов для конечностей. Земля под ногами Кефриса и Киры дрогнула. Валун снова занял свое место. Ник увидел трату в 10 душ, но не одномоментно за какое-то там действие, а словно сила давалась на время, и постепенно мелкие жучки растворялись. С этим понятно. Осталось теперь разобраться, сколько жрет антимагический щит и крик. Архиепископ. «Можете прожечь мне руку вот здесь?» Ник оголил рукав и принял выстрел фаербола на предплечье. Огонь пшикнул и растворился барьер. Как и ожидалось, в плане травм ничего не произошло. А вот десяток светлячков пожертвовал собой ради хозяина. Туда же и посильнее. Макс снова без вопросов долбанул уже огненной стрелой, разбившейся о плоть. 15 Ясно. Чем сильнее магия, тем больше она коцает защиту». «Плюс тратится сразу. Выстрел минус души. Следующий выстрел опять минус». «Интересно», – подумал он, раскатав рукав рубашки обратно, а затем накинул огнеупорную куртку, с которой теперь не разлучен. Крик затестит потом, но в целом Ник остался доволен наблюдениями. «Да, душ мало, но теперь он хотя бы их контролирует и может распределять сообразные угрозы, а не крушить все и всех чуть что». Это немного отрезвило и окончательно развеяло иллюзии. Работать придется еще больше, если он хочет выжить. Подумать только, как он был таким расслабленным все это время. Пять-шесть опытных магов с легкостью превратят его в фарш. Тоже мне жнец. «Ты не бессмертный», — сказал Ник сам себе. «Если повезло однажды переродиться, не значит, что надо относиться к своей жизни наплевательски». Он дал себе слово «зачищать туннели чаще». — Спасибо, архиепископ, — поблагодарил Ник. Это было очень кстати. Кефрис обхватил руку под длинными рукавами зеленой мантии и чуть нагнулся вперед. Церковь раньше всегда помогала жнецам. — Я считаю, это мой долг. Да и зачем человеку знания, если он ими не пользуется? — намекнул на свои изыскания священник. — А есть еще что-то важное, что я должен знать? — справедливо спросил Ник, пока они двигались по аллее, покинув капеллу. «Я так понимаю, чудищ вы уже ели!» Ник кивнул. «Не буду спрашивать, сколько, не мое дело. Захотите рассказать, пожалуйста? Думаю, вы заметили разницу в силах и, должно быть, догадались. С каждой новой добычей богиня поощряет жнецов дарами. Ваше высокопреосвященство! Но какая у нее цель? Вмешалась вдруг Кира. Ведь это же не просто так, и...» Она запнулась, быстро кинув на Ника беспокойный взгляд. «Не обернется ли это чем-то плохим?» Кефрис посмотрел на потолок и кивнул. «Хороший вопрос. Цель нашей богини — привнести спокойствие в расстроенные умы граждан, дать им надежду на спасение и примирение с собой. Но это ее, скажем так, всеобъемлющая доброта — лишь одна сторона медали. Жнецы — тут другое. Они уже приближались к вараньим стойлам. Весь наш мир построен на двойственности» стремление к свободе и смирению. Выник послание с Матери Земли, ее вторая часть. Буйная, желающая свободы, несмотря ни на что. Зачастую, сгорающая в себе. Вы не замечали возросшую тягу выходить на охоту чаще, обратился к нему Кефрис. Знаете? Да, спустя пару секунд ответил он. Это ненормально? Нет, просто это ваше предназначение. Все жнецы были созданы, чтобы освободить человечество из каменной клетки, но в церкви сейчас не приняты подобные взгляды. На то есть много причин. А в чем различие? Что-то новенькое, подумал Ник. Сейчас все склоняются к тому, что жнецы – досадная ошибка, темная сторона нашей богини, оставшаяся в прошлом. Задача церкви, по их соображениям, – давать чувство нормальности, безопасности. «Вы же заметили аналогию между красными плащами и жнецами?» Ник даже остановился в удивлении. «Вот видите, все не так просто», — улыбнулся архиепископ уголком рта. «Немного грустно, но в то же время так спокойно, что невольно понимаешь, человек мастерски владеет и мимикой, и голосом. Он был похож на мудрого старца, возле которого никак не можешь напиться из реки Познания. С каждым глотком проникаешься, а жажда все равно растет. Кажется, еще чуть-чуть, и он раскроет важный секрет, и вот ты готов уже идти за ним, отдавать материальное, взамен на духовное, причем по собственному желанию. Внешне Кефрис смахивал на классического отшельника с православных икон. Его лысую голову ничего не покрывало, кофейного цвета борода аккуратно сведена в косичку, и пронзительные синие глаза смотрели будто насквозь. Складывалось впечатление, что ювелир засунул два сапфира в древесный срез полный кругов трещин и выбоин так и глаза священника светились посреди огромного количества морщин под веками и на всем лице но зачем разве не лучше просто забыть все спросил его ник архиепископ пожал плечами надежда мой друг что иное да и сложно перечеркнуть все легенды красные плащи сурогат жнецов для желающих наружу они вроде как есть что-то делают «Понимаете, о чем я?» — обошел стороной деликатный вопрос Кефрис. Ник понимал. Так будут меньше бухтеть, и в случае чего сверху тыкнут пальцем. «Вот же ж, добрые молодцы наши! За красную черту ходят, порядок поддерживают. Еще чуть-чуть, и понюхаем солнце!» «Теперь да, но что сейчас? И что вам нужно от меня? Давайте на чистоту!» Он решил перестать юлить и спросить Флоп. «Деньги? Власть? Дочка!» — Можешь нас оставить? Мы ненадолго. Обратился он вежливо к Кире. — Да, конечно, тогда я пойду подготовлю принца. Спасибо, ваше высокопресвященство еще раз за проповедь. Я многое для себя узнала. Попрощалась девушка. — Буду рад еще раз увидеться. Скромно кивнул он, и когда та отошла на достаточное расстояние, все еще, глядя вслед красавицы, ответил. — Немного того, немного другого. Но главное, я хочу... «Чтобы вы выполнили свое предназначение!» Кефрис снова повернулся к нему. «Найдите выход отсюда! Мать-Земля создала нас свободными! Мы должны переродиться, покинуть каменный кокон! А вы, Ник, инструмент в этой священной миссии!» После эмоционального монолога он добавил. «Конкретно сейчас ничего не нужно, лишь одна мелочь. Посетите мою проповедь, это пойдет на пользу всем!» «Хорошо!» Через недельку-две зайду, согласился он. Можешь смело обращаться ко мне за помощью, добавил он в конце, скрепляя договор переходом на ты и подводя к окончанию беседы. У Ника оставалось еще много вопросов, но на халяву вот так вот спрашивать моитон. Приглашение архиепископа намекало на возможность хорошенько побеседовать в нормальной обстановке. Сейчас на них уже обратили внимание и могут пойти кривотолки. Обязательно воспользуюсь. Ник попрощался с энергичным стариком и через 10 минут уже мчался вместе с Кирой обратно. В принципе, союз с Кефрисом неплох, Нику везде нужны свои люди. Ничего страшного в обмене услугами подобного характера нет. Если можно извлечь выгоду из предрассудков, то почему бы и нет? Ему, по большому счету, пофиг, кто там что считает правильным. Цель остается той же – вновь увидеть небо над головой. Они прибыли домой и опять разминулись с новой группой Саймона. Ученики уже спускались в город по холму и не увидели их. Похоже, вернулись с очередной вылазки. Ник заметил у ворот следы тележки и свернувшиеся в пыли капли крови. Разгружали трофеи. Так и оказалось, склад потихоньку набивался ресурсами. Сегодня пятерка воинов отмудохала крыс и притащила вязанку усов. Трудяги не задавали лишних вопросов и замотивировали себя сами. От этого Ник ощутил укол вины. Все же Саймон – бессердечная тварь. Вот кроме как крыса, сказать нечего. Ради бабла мать родную продаст. Хотя чисто технически он в своем праве. А, к черту его, пусть сам разгребает. Остаток дня Ник провел в короткой вылазке за червями и набил себе лишнюю сотку душ. Так бы не рыпался, но завтра предстоял тяжелый день. Ганс между делом обмолвился, что все готово. Нужно прибить несколько сильных магов, а значит, чем больше у него будет душ, тем выше шанс выжить. Их оружием станет внезапность. Никто в здравом уме не нападет на конвой посреди такой операции. Ведь боевые отряды разбросаны по всему подземелью на расстоянии получасового переезда. Нужно сделать все быстро и также технично скрыться. Как ни странно, спал в эту ночь Ник спокойно. Даже привычных кошмаров не было». Утром он покинул дом через час после того, как ушел Ганс. Они условились добраться до известной обоим пещеры в разнобой. Так Саймон не заподозрит. «Я за червями», — бросил он, проходя мимо комнаты сенсея. «Купите мне капусты, как порешите их», — двусмысленно сказал он, между прочим, и продолжил валяться на диване. Что он имел в виду? С опаской подумал Ник. «Их, в смысле, червей? Но он находил один. Черт!» Ник совсем забыл, что эта гнида обладает сверхчеловеческими органами чувств. Неужели тренер их слышал и Ник выматерился про себя и дал зарок ничего не обсуждать в доме. Эта тварь потому и сидела у себя, слушал небось все их планы и довольно поглаживал шорстку. У Саймона был дорогущий деревянный гребешок, которым он вечно чесался у себя в комнате, думая, что никто об этом не знает. Ха. Ганс сказал, это подарок какой-то там близкой подруге. Хорошо, хоть мысли читать не умеет. Личность учителя все больше и больше обрастала мистификациями. Вроде и понимаешь, что почти все бред, но так хочется в это верить. Всесильный сенсей, король мышей и капустный магнат. Принц бодрячком доставил наездника за город, и через полчаса они ворвались в назначенную для встречи пещеру. «Почуял что-то?» — спросил с опаской Ганс. «Этот козел все знает», — махнул рукой Ник. Ариста схватился за фальшивые волосы на голове и нечаянно оторвал кусок. «Ты что, на свидание нарядился?» Недоумение глянул на него Ник. «Маскировка!» Товарищ снял парик и пытался засунуть пучки волос обратно. «А ты чего, так и пойдешь?» «Я как-то не подумал», — честно признался он. Ник не без основания рассчитывал, что они и так всех положат. Трупы разговаривать не умеют, но в случае провала... Тогда да, их срисуют. Совсем он зашился с этими интриганами и гонками за выживание. На, держи. Аристократ протянул ему баночку с густой черной мазью. Это и запах отбивает. Размажь по лицу. Да, вот так, давай поправлю. Теперь они еще и в индейцев играются. Только вот вождем он себя не чувствовал. Ник представил, как это выглядит со стороны. Два взрослых лба с серьезными лицами мажут друг друга каким-то говном стараясь равномерно все растереть. сними копарик, -ка, мне кажется, там оторвался пучок». Ариста схватил в руки накладные волосы и посмотрел внутрь, из изъян. Да вроде ничего. Пока он изучал прятки пшеничных волос, Ник вымазал в черной мазе ладонь и шлепнул по лысой голове. «Вот так лучше», — сказал он, отбегая в сторону. «Ха! Ах ты пи!» Дальше аристократ разразился бранью, стряхивая с башки комки. «Но ты нормальный!» — Новый же парик! Измазанный в черной мазе, тот полетел в Ника, но попал в принца. Отдыхавший Уаран поднял голову, понюхал странный предмет и встал. — Что он делает? — обреченно спросил Ганс, когда раздался журчащий звук. — Сыт на твой парик? — они заржали, как кони. — Я вам это обоим припомню, — пригрозил Ариста. — Ладно, нехер рассиживаться, идем, — поторопил Ганс. Аник посмотрел на свои механические часы и понял, что время поджимает. На место добирались полубегом. Принц оставили в двух километрах, привязанном к сталагмиту. Монстров в той выемке никаких не было, так что можно было не беспокоиться. До прибытия конвоя, по словам Ганса, оставалось 10 минут. Такие мероприятия планировались с хирургической точностью. Всякие там богатые сусунки не любили зря тратить время и редко бывали в пещерах снаружи Андервуда. Как и в любом другом туннеле, приспособленном человеком, росшие из-под земли сталактиты сламывались, дабы держать ширину прохода постоянной. Но на поворотах часть из них оставляли. Зачем выполнять лишнюю работу? Они услышали шлепающие по мокрому полу звуки вараньих лап. Ник выглянул из-за угла. Место подобрали удачное. Мало того, что есть укрытие, так и вараны на повороте должны замедлить ход. Как только первый, двухметровый скоростной ящер затормозил, перебирая лапами, Ник выпрыгнул из-за укрытия и мощным ударом увесистого кастета отбросил зверюшку вбок. Не ожидавший этого всадник в пестрых одеждах отлетел в стену и раскрошил себе голову. Воран тут же вскочил на ноги, сделал пару шагов, прихрамывая, и тоже окочурился, упав замертво. Сзади на всех парах начались еще три всадника. Огненная струя огня от Ганса полетела одному в лицо и заставила закричать. Ариста сжимал в руке зеленый минерал. Дабы не терять времени, Ник поперся на пролом. Сейчас главное уничтожить или серьезно повредить транспортные средства. Пока тяжеловесные амфибии тормозили, у него был промежуток времени. Враг все же ответил, но только не по ганцу. Ха, как и запланировано. Конвой посчитал угрозой номер один Ника, ведь тот просто ломился на них. Сразу с двух сторон прилетело по фаерболу. Один в плечо, а другой прямо в голову. Метко. Но затем последовал шок. Ведь на глазах у ошарашенных врагов воин с кастетами как ни в чем не бывало прыгнул на огромную дистанцию и приземлился прямо на растерявшегося всадника. Ганс прострелил ногу другому варану и вступил в магическую схватку. Под ником лежал обездвиженный противник в легкой броне. Его рука прикрывала лицо вяло скатываясь в сторону. Так даже проще. Он занес кулак, чтобы закончить и помочь Гансу разбираться с опытным красолюдским мастером. Воин яростно сопротивлялся натиску Ариста. Черт! Кулак сместился в сторону и высек искрой о каменный пол. Ошеломленный враг пришел в себя и непонимающе пялился на него, пытаясь собрать глаза в кучу и приоткрыв лицо. Черт! Черт! Черт! Это Алекса Хисториус! Что она тут делает? Ник яростно соображал, как поступить, видя, что Ганс наконец-то справился с последним конвоиром. Девушка начала брыкаться и визжать. Ник поспешно зажал ей рот ладонью. Аватар жены мычал, извивался и нелепо пытался выбраться, дрыгая ногами. По ее глазам он понял, что девушка узнала его, несмотря на дурацкую маскировку с мазью. Она тоже Хисториус и видела смерть двоюродного брата. Ее нельзя оставлять живых. «Но Саша, черт! Как же она на нее похожа!» Ганс уже подходил сзади, смахивая с меча кровь. «Тебе помочь?»